Глава двадцатая. Море зовёт. «Отлично, ребята, умнички!» — довольно воскликнула Майя, хлопнув ладонями. «Ну, слава богу, закончили. Казалось, репетиция будет длиться вечно». Блондинка выключила аппаратуру, все участники разошлись по раздевалкам, а Даркер прошествовал в свою личную гримерку, напоследок окинув взглядом улыбающуюся Олю, но та даже внимания на него не обратила. «Генеральная репетиция в преддверии тура». Как говорила Майя, перед смертью не надышишься, поэтому она решила надышаться от души и заставила всех приехать в студию за пару часов до вылета в Краснодар. Расстроила ли это всю команду? Вряд ли, учитывая, что режиссер-постановщик заболела, и Майе пришлось взять обязанности на себя. Деваться некуда, шоу должно продолжаться. «Ну что, девочки, кто купальник взял?» — спросила Лиля. Она ярче всех улыбалась на репетиции. Казалось, ранний подъём совсем не потревожил девушку, а искрящийся взгляд заряжал настроением буквально всех вокруг, даже парней. «Мы работать едем, а не купаться», — добавила Катя ровным тоном. «Да ладно тебе, в перерывах может Феликс разрешить на пару минут окунуться. Оля, а ты готова?» «К чему?» — удивилась девушка. «Это же твой первый тур». «И что?» — недоумевала она. «Работа есть работа, а мне деньги нужны. Вряд ли будет время на развлечения». «Ты в порядке?» — спросила тихонько Катя. И чего они пристали? Целую неделю все, кто не по поди, спрашивали, что случилось. «Почему такая расстроенная? У тебя ПМС?» «Да ничего, всё прекрасно!» Она пребывала в хорошем расположении духа, отлично себя чувствовала, да и мыслей плохих не было. За исключением одной-единственной, уж совсем неприятной. «Отстаньте вы от неё!» — крикнула Кудряшка. «Не хочет девчонка разговаривать? Так и не надо! Без неё искупаемся, да?» Кстати, Аня в последнее время заняла нейтралитет. Извинилась за сказанные слова, даже общий язык с Олей нашла. Странно, да? Вот и девушке так показалось. Они не были подругами, как с двойняшками, но и не кидали друг другу шпильки, а тем более за внимание Даркера не сражались. оля это не надо, а Аня... Брюнетка в последнее время не общалась с Колей после репетиции. По крайней мере, Оля не видела больше их вместе. И совместных фоток тоже. А Оля? А что с ней? Они больше не пересекались, не оставались одни, и не разговаривали даже по работе. Когда надо было поправить какие-то моменты в танце, это делала Майя, а если что-то не устраивало, Оля предпочитала молчать, собственно, как и сам Коля. Так и прошли три дня до начала тура, в тишине. И что он там о тоске говорил? Что Оля с ума будет сходить? Да ни черта подобного, соврал. Она ни капли не скучала. Да, порой дома делать было нечего, может, немного в его профиле копалась фотографии просматривала. Вообще, она за промопостом к Туру заходила, чтобы его к себе на страницу запостить. Так что нет, ни черта она не скучала, и не нужен ей этот хренаркер, ни капельки. Через два часа ребята прилетели из холодной Москвы в жаркий Краснодар. Не то что жаркий, ужасно душный. А им еще на улице выступать. В такие моменты начинаешь скучать по холодной и дождливой Москве. «Одна надежда, что вечером не так жарко будет». «Будет, Оля, будет», — прошептала Катя. «Здесь всегда так. Просто переживи этот ад, завтра уже приедем в Анапу». «А я говорила, возьми купальник», — добавила Лиля. «Мы же работать будем, какая разница?» — спросила Оля, глядя на двойняшек. «Девочки, не отстаём», — крикнула Майя, когда подъехал автобус. В принципе, Катя оказалась права. Этот ад они быстро пережили. Отработали концерт, выехали из концертного зала все потные и мокрые, Жалко, что здесь гостиницу не сняли. Пришлось запасаться салфетками, чтобы хоть как-то освежиться. Девочкам ещё повезло, они всего пару номеров в начале и в конце станцевали. А вот самому Коле пришлось несладко. К команде он зашёл сиплый, хриплый и настолько потный, что белая майка насквозь промокла, облепая атлетическое тело. Оля даже на некоторое время засмотрелась, всего на мгновение, а потом отвернулась, собирая вещи. Живой Да, всё нормально, он отпил воды, прокряхтелся, и только после этого голос зазвучал лучше, стал таким же бархатным, медовым, каким привыкла слышать Оля. «Вдруг он заболеет?» — спросила она саму себя. «И что? Ей какое дело? Это уже его проблема, а не её». А впереди ждал, правильно, ночной переезд. Сначала быстрые сборы, ожидание часа, когда Даркер сфотографируется со всеми фанатками, затем быстрый отъезд. За три часа Оля успела перекусить, немного выспаться и в таком же сонном состоянии плюхнуться на кровать в гостиничном номере, который она делила с Аней. Но девушке не было никакого дела до кудряшки. Главное — поспать. Главное, что не с голубчиком из мужской гвардии поселили. Когда Оля открыла глаза, на часах было три часа ночи. Аня спала по соседству, раззинув рот и слегка похрапывая. Город тоже спал, судя по пейзажу. Море, волны, белый песок. как в детстве, когда они с родителями отдыхали в маленьком домике. Были только они, солнце и большие волны, которые уносили её всё дальше и дальше. Благо, папа всегда появлялся вовремя и спасал её, подбрасывая в воздух. Времена меняются. Интересно, а как там сейчас? Хорошо, наверное. Так, стоп. Оля, тебе спать пора. Завтра надо готовиться к концерту полным ходом. Ни о каких плохих воспоминаниях не может быть и речи, тем более о прогулках. Но разве девушка послушалась? — Правильно, нет. Она взяла в руки телефон с наушниками, надела лёгкое летнее платье, кеды на голые ноги и пошла на пляж. Танцевать. На побережье. Не очень удобно, кстати, особенно в кедах. Пришлось снять. Давно она не выходила во двор, не музицировала, не танцевала от души. То, что хотелось. По велению души. Приползала с работы уставшая, без сил. Даже на видео с серым времени не хватало. И тут такая расслабленность. Может, морской воздух поспособствовал или климат в целом. Но Оле сейчас было так хорошо. Она даже глаза закрыла, чувствуя всем телом опору в виде песка. Трюки здесь не особо поделаешь, но она и не собиралась. Ей простых движений хватило. «Ай!» — воскликнула она, быстро открыла глаза и вытащила наушники. Ногой врезалась во что-то очень жёсткое и колючее. «Не порть мои шлёпки, рыжая!» — произнёс бархатным голосом. «Кто? Вот знаете, кто? Догадались?» Если нет, добро пожаловать в следующую главу.